Однако главной своей задачи нападения на конвой они все еще не начали выполнять, ссылаясь на нехватку разведданных и неблагоприятные погодные условия. В феврале 1943 года обстановка на всех театрах военных действий начала складываться не в пользу Германии. Катастрофа под Сталинградом впервые за всю войну поставила Германию перед лицом возможного поражения в войне. Несмотря на все усилия подводных лодок и авиации, Англия и США доставляли в Россию огромное количество оружия и военных материалов. После прибытия в Мурманск каждого конвоя солдаты вермахта, сражавшиеся в России, на себе чувствовали, насколько сильнее становился их противник, сильнее и, главное, мобильнее. Десятки тысяч тяжелых грузовиков, появившихся в русской армии, коренным образом изменили ее тактические и стратегические возможности, а грузовики были лишь каплей в океане заморских поставок. Как и в годы Первой мировой войны сухопутная немецкая армия от простых солдат до фельдмаршалов задавала себе вопрос, почему бездействует флот? Почему тяжелые корабли не предпринимают никаких попыток прервать поток союзной помощи России? Почему они позволяют конвоям проходить в нескольких десятках миль от своих баз, не предпринимая ничего, предоставив бороться с конвоями с самолетом и подводным лодком? Поскольку... Гросс-адмирал Редер не мог внятно ответить на все эти вопросы. Он был 30 января 1903 года снят со своей должности, сменивший его на посту Глобкома Гросс-адмирал. Денниц заверил, что германские линкоры отныне будут активно противодействовать русским конвоям. Успокаивая верховное командование своими заверениями, новый главком, видимо, хорошо понимал, что рискует погубить те несколько оставшихся в строю тяжелых кораблей, которыми еще обладал флот Германии. Немецкий флот был изначально слаб, И его противники отлично это осознавали. Не был секретом для них и тот факт, что основные силы германского флота сосредоточились на севере Норвегии, чтобы наносить удары по конвоям, идущим в Россию. А потому они приняли меры, чтобы свести к минимуму успех любого подобного предприятия. Арктические конвои рассматривались как объекты огромной стратегической важности, и для их прикрытия выделялись многочисленные и мощные соединения союзных флотов. Превосходство противника в этих водах было абсолютным, и о чем знал любой немецкий моряк». Но это не значит, что никто не верил в возможность успеха. Существовали планы отвлечения и обхода сил охранения с выходом непосредственно на транспорт конвоя. Риск, конечно, существовал, но вполне разумный и рассчитанный. Однако, если превосходство противника на море было абсолютным, то в воздухе это превосходство в арктическом районе было просто неизмеримым. Германские корабли практически не имели ни истребительного прикрытия, ни возможности проводить самую элементарную воздушную разведку. Даже в случае чрезвычайной необходимости Люфтваффе не могли оказать никакого содействия кораблям. Но главная причина бездействия крупных кораблей была известна лишь немногим. По сведениям разведки, англичане и американцы уже имели на своих кораблях систему